Кенгуру. Она знала старика старателя. С прогалины на склоне холма она часто видела, как он промывал золотоносный песок в ручье, протекавшем внизу в долине. Иногда он прерывал работу, садился на берегу и наблюдал за ней, набивая трубку. Они были знакомы уже два года. Она стала его другом. Она была меньше своих собратьев и отличалась от них окраской. Она была серая, а остальные кенгуру почти черные. Каждое утро старик-старатель проезжал извилистой горной дорогой, и, услышав скрип повозки, они на мгновение замирали, выпрямившись, подергивая ноздрями. Но они не боялись старателя, он был с и эвкалиптом и веселому щебету сорок. И когда с криком «Тру!» он останавливал старую черную лошадь, они понимали, что он хочет только взглянуть на них, они продолжали пастись. Движения их были ритмичны, как музыка. Волнообразные взлеты и падения пластичных тен на фоне тонких деревьев. Иногда они усаживались на задние лапы и, обернувшись, смотрели на него внимательно, с напряженным интересом. Их бока, влажные от росы с душистых листьев, блестели в лучах утреннего солнца. Они казались детьми деревьев. Однажды старатель подошел к серой кенгуру совсем близко. Она ждала его, вытянув шею и полузакрыв глаза. Ноздри ее раздулись от любопытства. В нескольких ярдах он остановился и замер. Они как бы изучали друг друга. Потом она повернулась и медленно запрыгала прочь. Она двигалась грациозно, с достоинством, несмотря на тяжелую ношу. В сумке у нее спал детеныш. В миле от того места, где работал старатель, два парня рубили лес. Лезвия их топоров сверкали на солнце, когда бежалостное сталь на мгновение застывала у них над головой. Мускулы на голой спине раздувались лоснящимися коричневыми буграми. Кожа у них была идеально гладкая, как яичная скорлупа. Рядом с бревном, которое парни обрабатывали, лежал голубовато-серый охотничий пес. С собаками этой породы охотятся на кенгуру. Его могучие с ясно обозначенными ребрами грудь, мерно вздымалась и опускалась. Узкий таз изяществом формы напоминал стебель. Вдруг пес подняв голову и обернувшись, куснул себя за плечо, чтобы успокоить зуд. В оскальной пасти обнажились красные дёсны и блестящие цветы слоновой кости кинжала зубов. Он фыркнул и задвинул челюстями. Рот его наполнился слюной. пес глубоко вздохнул и улекся снова. Мухи велись над его мордой. Он щелкнул зубами и беспокойно замотал головой. Его звали Спринджер. Спринджер-убийца. В тени окружающих деревьев дремали другие собаки. Оба лесоруба страстно любили охоту, и потому собак было много, целая свора. В отличие от Спринджера, они не блистали красотой линий. То были простые дворняги. Они лаяли по ночам и выли на луну. Со свирепой радостью они загоняли кроликов и, охотясь всей сворой, всегда неотступно преследовали жертву до конца. Дичь покрупнее они предоставляли Спринджеру, вполне довольствуясь соучастием в убийстве.